Эпизод второй. Суббота, от заутрени до полудня. Брат Котфаэль разбудил Лелевина еще до заутрени. Он рискнул выйти с ним во двор, чтобы юноша мог справить нужду, сполоснуть распухшее от побоев лицо и, несмотря на свой плачевный вид, предстать перед братьей в более или менее благопристойном обличье. Первые братья уже подходили к церкви. Котфаэль торопился еще и потому, что надо было освободить к приходу отца Роберта его скамью. Приор и накануне своей натянутой миной выражал неодобрительное отношение к постороннему вторжению, и лучше было не давать ему лишний повод для раздражения. У юноши и без того было достаточно недругов. А недруги были уже близко. Сплоченными рядами они входили в ворота монастыря, чтобы встать на защиту своих законных прав. На сей раз горожане пришли предъявлять обвинения, как полагалось по закону. Шериф Прескет поручил вести расследование и переговоры своему сержанту Так как сам был в это время занят важными государственными делами и не мог отвлечься на такую мелочь, как попытку убийства и ограбления, случившиеся в небольшом городишке. Шериф только что вернулся с пасхального съезда при дворе короля Стефана, где он представил отчет о денежных делах и доходах графства. И теперь ему нужно было приниматься за весенний смотр королевских вооруженных сил, проверять состояние военных укреплений графства. Его заместитель Хью Беренгар тоже отправился по неотложным делам на север графства, и это расстраивало брата Катфаэля. Он твердо верил в здравомыслие Хью, которое тот проявлял, когда какой-нибудь бедолага попадал в жернова формального закона, и горячо желал, чтобы Хью поскорее вернулся и сам разобрался в тяжбе, где пригодились бы его проницательный ум. И умение непредвзято выслушать обе стороны. Лучше, чтобы расследование оказалось в руках человека, который ко всему подходит со здоровой долей скепсиса, иначе преимущество всегда будет на стороне обвинения. Между тем, сейчас вместо него явился сержант Крупный представительный мужчина, человек неглупый и достаточно опытный, но было очевидно, что он заранее расположен в пользу земляков обвинителей и против чужака обвиняемого. Вдобавок сержант привел с собой внушительную компанию горожан во главе с старостом Джеффри Корвизером. Этот достойный, порядочный человек отличался терпеливостью, он никого не осудит в торопях, не вникнув хорошенько в суд дела. Но и на него не могли не подействовать многочисленные свидетельства почтенных горожан, которые присоединили свои голоса к жалобе пострадавшего семейства. Как на всякой свадьбе, свидетелей оказалось предостаточно, но показаниям свадебных гостей сам Катфаэль по неволе верил только наполовину. Вслед за представителями власти явился Даниэль Аури Файбер, несколько помятый после бурных и беспорядочных событий неудавшейся брачной ночи. Он был одет по-будничному, но все еще пребывал в воинственном настроении. Катфаэль присмотрелся, а ведь он, кажется, не так уж и расстроен, как следовало бы ожидать от молодого человека, у которого только что убили родного отца. Кажется, он даже чем-то смущен, и поэтому особенно злится. Кафель пристроился в задних рядах монахов, чтобы находиться между воинственно настроенными горожанами и входом в церковь, и если понадобится, загородить дорогу тому, кто не убоявшись гнева аббата, вздумал бы ринуться в помещение. На самом деле он этого не особенно опасался в присутствии сержанта, который никому не позволил бы вести себя неучтиво с отцом абатом. Однако там, где собирается вместе дюжина людей, всегда может затесаться один неисправимый балбес, способный выкинуть неожиданную глупость. Оглянувшись через плечо, Котфаэль увидел бледное лицо Лелевина. Тот стоял молча и спокойно, застыв на напряжённом ожидании. Похоже, он твердо верил в нерушимость церковного убежища, либо же просто смирился перед судьбой. Но так это было или иначе, узнать было невозможно. Оставайся внутри, юноша, и старайся не показываться никому на глаза, бросил ему Катфаэль через плечо. Жди там, пока тебя не позовут, и предоставь всё отцу аббату. Радульфу сдержанно приветствовал сержанта и правоста. После ночного переполоха я ожидал вашего прихода, господа. Я уже знаком с обвинениями против человека, искавшего убежища в нашей церкви, и которого мы приняли, как велит обычай. Однако обвинения не имеют силы до тех пор, пока они не предъявлены в должной форме устами шерифа или его заместителями. Итак, сержант, мы рады вашему приходу и ждем от вас разъяснения об истинном положении дел. Наблюдая за встречей, Катфаэль отметил, что аббат не выразил желания пригласить пришедших в дом капитула или под крышу приемного зала. Утро стояло ясное и солнечное, и аббат решил, что переговоры пройдут быстрее, если не рассиживаться. А сержант, очевидно, понимал, что не может изъять беглеца из рук церкви, и поэтому стремился только оговорить все условия, чтобы затем заняться сбором доказательств в другом месте. Я пришел», – деловито начал свою речь сержант. «предъявить обвинение бродячему актёру Лилевину. Он и Лилевин, подрядившийся вчера развлекать гостей на свадьбе в доме мастера Уолтера Аури Фабера, нанес вышереченному мастеру Уолтеру удар по голове, когда тот у себя в мастерской укладывал полученные в подарок ценные вещи в сундук для драгоценностей, а затем похитил из упомянутой сокровищницы много ценностей в виде серебряных монет и различных изделий из серебра и золота. Показания там получены под присягой от присутствующего здесь сына мастера Аури Фабера и подкреплены показаниями десяти человек из числа гостей. И вы убедились, что обвинение было обоснованным, спросил Родольф с деловым тоном. По крайней мере, установили, что преступление кем бы оно ни было совершено, действительно имело место. Я осмотрел мастерскую и сундук. Из сундука все вынуто, кроме тяжелых серебряных изделий, которые нельзя было вынести незаметно. Я снял со свидетелей под присягой показания, согласно которым в сундуке находилась большая сумма в серебряных пенни, а также мелкие драгоценные изделия. Все они исчезли. Что же касается нападения на мастера-аурифадера то возле сундука, где его нашли лежащим, обнаружены следы его крови. А также я видел его самого. Он все еще находится без сознания. Однако он не мертв», — настойчиво спросил Радульфус. Сегодня ночью тут громко кричали об убийстве. «Мертв!» — откровенно удивился честный сержант. Ничего подобного. Его правда здорово оглушили, но не до такой степени, чтобы убить. Если бы он не накачался так сильно на свадьбе, то мог бы уже и сам рассказать, что случилось. А так он еще не очухался. Кто-то здорово саданул ему по башке, однако крепкая голова и не такое выдержит. Нет, он, слава богу, живьёхоник, и насколько я могу судить, не умрет раньше положенного срока. Свидетели сплоченными рядами, угрюмо стоявшие у него за спиной, начали переминаться, и отводить глаза из-под тишка, поглядывая в сторону аббата и церковные двери. Как видно, они были сильно разочарованы тем, что самое серьезное обвинение оказалось опровергнутым. Однако, помня свою смертельную обиду, все еще мечтали, чтобы на шее виновного затянулась петля. Итак, Насколько я понял, спокойно сказал аббат. Человек, который попросил у нас убежище, обвиняется в нанесении раны и в ограблении, но не в убийстве. Да. Так установлено при расследовании. Согласно показаниям свидетелей, из причитающейся ему платы были вычтены деньги за разбитый кувшин, который он уронил, и он громко жаловался на это, когда его выгоняли. А спустя немного времени произошло нападение на мастера Аури Фабера, причем большинство гостей еще были у него в доме. Я вполне понимаю, заговорил аббат, что такое обвинение требует расследования и судебного разбирательства. А вы, я думаю, хорошо знаете святое право церковного убежища. Оно дается не для того, чтобы покрывать злодеяния. А для того, чтобы дать человеку время, когда виновный может спокойно подумать о своей душе, а не виновный, уповая на Бога, получить оправдание. Право убежище нерушимо, и покуда не минет положенный срок, оно должно свято соблюдаться. На сорок дней человек, которого вы разыскиваете по указанному обвинению, принадлежит нам, точнее не нам, а Богу. И никто не имеет права ни вызывать его, ни выманивать посулами, ни выводить против его воли из этих стен. На протяжении этих сорока дней он должен оставаться на нашем попечении, получая от нас кров и пищу. На это я согласен, ответил сержант. Однако с некоторыми условиями Он вошёл сюда по своей воле и должен довольствоваться той пищей, которую получают обитатели монастыря. Для тучного здоровяка сержанта этого явно было бы маловато, но для Лелевина, привыкшего к куда более скудному питанию, более чем достаточно. А по истечении оговоренного срока его более не обязаны снабжать пищей, и он должен тогда выйти из стен монастыря, дабы предстать перед судом. Совершенно невозмутимо он изложил свои требования, не хуже ничужродульфу зная закон. Ни о каком продлении срока убежища не могло быть и речи, а после его окончания голод вынудит ли Левина выйти из укрытия. Сорокадневной отсрочкой преступнику оказано достаточное милосердие. Таким образом снова заговорил аббат. Вы согласны, чтобы в течение оговоренного срока этот человек был оставлен в покое и мог заняться попечением о своей душе? Я не менее вашего стою за правосудие, и вы знаете, что я буду соблюдать наши условия, и ни сам, не помогу обвиняемому скрыться ни другим, не позволю устроить ему побег. Но мне кажется, было бы справедливо договориться о том, чтобы не вынуждать его сидеть как в заточении в стенах церкви, а предоставить ему возможность свободно передвигаться в пределах монастырской ограды, для того, чтобы он мог пользоваться умывальной и нужником, совершать прогулки на воздухе и содержать себя в приличествующем виде. Сержант согласился на это без возражений. В черте монастыря он может передвигаться свободно, милорд, но если он ступит за ворота, то при первом же шаге его будут ждать мои люди. Договорились. Теперь, если хотите, вы можете побеседовать с обвиняемым юношей в моем присутствии, но без участия этих свидетелей. Обвинители уже сказали свое слово. Будет только справедливо, если и ему дадут возможность также свободно рассказать свою историю после нашей беседы с ним. Дело будет отсрочено до последующего судебного разбирательства. Даниил открыл было рот, чтобы громко возмутиться, но встретив холодный взгляд аббата, передумал. По толпе его приверженцев прошел невнятный ропот и волнение, однако никто не осмелился открыто поднять голос. От имени горожан выступил староста Милорд Я не был вчера в гостях на свадьбе и не знаю в точности, что там произошло. Я представляю здесь всех жителей Шрузбери, и с вашего позволения желал бы непредвзято выслушать то, что этот юноша скажет в свое оправдание. Аббат с готовностью дал свое согласие. Хорошо. Пойдемте в церковь. А вы, добрые люди, расходитесь с миром по домам. Горожане неохотно повиновались, недовольные тем, что до поры до времени добыча выскользнула у них из рук. Один только Даниэль не отправился вместе со всеми, а выступил вперед, чтобы обратить на себя внимание аббата. Он выглядел крайне озабоченным и, словно забыв об обидах ради более важного дела, заискивающим тоном обратился к аббату: "Прошу вас, святой отец, выслушайте меня". Правда ваша, что нынче ночью все погорячились, когда увидели моего отца лежащим на полу в луже крови. Мы и впрямь подумали, что он мёртв, вы слишком рано подняли крик об убийстве. Но ведь и сейчас еще не скажешь, насколько тяжелы будут последствия. А у моей бабушки от этого известия повторился припадок, какой уже был у нее однажды. И хотя сейчас старушке стало немного лучше, она еще очень плоха. После первого припадка бабушка больше, чем всем остальным лекарям, доверяет брату Катфаэлю, и она велела меня спросить, не может ли он к ней прийти со своими лекарствами, потому что он знает самые лучшие средства от одышки и боли в груди. Аббат оглянулся ещё глазами Катфаэля, тот был уже рядом. едва услышав просьбу Даниеля, он поспешил выйти из помещения наружу и ждал, когда его позовут. Что и говорить, Он весь дрожал от нетерпения, потому что после ночи, проведенной в обществе Лелевина, ему очень хотелось разузнать, что же на самом деле произошло на свадьбе Даниэля Аурифабера. Я отпускаю тебя, брат Котфель. Пойди с ним и сделай что возможно для этой женщины. Ты можешь оставаться там, сколько будет нужно. Иду, отец, мой удовлетворенно», — ответил Котфаэль и бодро поспешил в аптекарский сад, чтобы взять из своего сарайчика все, что могло понадобиться для лечения. Дом золотых дел мастера находился на главной улице. Она вела к городским воротам, которые располагались на узком перешейке, соединявшем город с остальным миром. Основная же часть города лежала в излучии северно и словно остров была со всех сторон окружена водой. Усадьбы по обе стороны улицы заканчивались у городской стены, а считался одним из самых богатых горожан, и его участок был едва ли не самым обширным. Дом мастера представлял собой прямоугольное строение, одним крылом выходившее на улицу. Аурефайбер все время выискивал новые способы заработать деньги, и ему пришло в голову отделить переднюю часть своего дома. Он сдал ее в наем под мастерскую и жилище замочному мастеру Болдуину Печу, немолодому бездетному вдовцу, которому приглянулся этот флигель. Через узкий проход между двумя мастерскими Можно было попасть во двор с колодцем, а также поварнями, коровниками и отхожими местами. Про алтера аурифабера говорили, будто у него даже отхожая яма выложена каменной кладкой, что на взгляд многих горожан было большой дерзостью и граничило посягательством на привилегии благородного сословия. В конце двора начинался береговой уклон, там находился огород и птичий двор, упиравшийся в городскую стену. Владения Аурифабера продолжались и за городской стеной. Туда можно было попасть, пройдя под аркой, за которой раскинулась зеленая лужайка, кончавшаяся у реки. Катфаэль уже не раз навещал этот дом по требованию пожилой матроны, который шел уже девятый десяток. Почтенная Джуляна считала, что за свою щедрость к монастырю не только обеспечила своей душе местечко в раю, но также купила себе у монахов право на попечение о своих телесных недугах. 80 лет болезни неудивительны, и Джулиана частенько хворала. Из-за малейшей ранки или царапины у нее на ногах образовывались язвы. Поэтому, занимая одну из двух комнат наверху, она спускалась редко. Если она, как хозяйка дома, сидела во главе стола на свадебном перу, а судя по всему, так оно и было, то, разумеется, клюка, от которой пострадал бедняга Лелевин, находилась в нее под рукой. Старушка была скорана расправу и частенько поколачивала тех, кто ей не угодил. Единственным человеком, в котором, как говорили, она не чаяла души, был ее внук Даниэль. Но даже он никакими уловками не мог заставить ее развязать кошелек. Сын Уолтер весь пошел в матушку и был таким же скопидомом, как и она, но в нем, по-видимому, жила непоколебимая вера в свою добродетель, благодаря которой он несомненно попадет в рай без щедрых пожертвований. А, может быть, по причине относительно не старого возраста мастеру Аури Фаберу еще не пришло время задумываться о том, Что ждет его после смерти? И потому монастырские алтари не могли похвастаться его дарами. Свадьбу наследника а обставили с должной роскошью. Однако все затраты до последнего пенни наверняка будут восполнены из денег на хозяйственные нужды за счет самой жесткой экономии в течение ближайших месяцев. Среди недоброжелателей алтыра аурифабера Ходил невеселая шутка, что его жена Дескать умерла от голода после того, как родила ему сына, поскольку затраты на ее содержание с этого времени стали считаться излишними. Следуя за угрюмым молчавшим Даниэлем, Катфаэль миновал узкий проход между двумя мастерскими и очутился перед раскрытой дверью, ведущей в холл. В этот час весь двор лежал в густой тени, хотя небо сияло безоблачной голубизной. Переступив через порог, они окунулись в пропитанный запахом сухого дерева сумрак. Справа находилась дверь, ведущая в комнату дочери хозяина, Сюзанны, а за нею кладовые с хозяйственными припасами, в которых та была полновластной хозяйкой. Дальше начиналась лестница без перил, ведущая в верхние покои. Когда уже знал дорогу и поднялся наверх, первая же дверь на узкой галерее, пристроенной к боковой стене холла, вела в комнату Джулианы. Не доходя до лестницы, Даниэль, не говоря ни слова, повернул назад и нехотя потащился обратно в мастерскую. На ближайшие несколько дней вся работа в мастерской падала на его плечи. Он остался в ней и за мастера, и за хозяина. Говорили, что Даниэль мог быть хорошим работником, когда не ленился и когда старшим удавалось его заставить. На пороге котфаэль столкнулся с Сюзанной, которая выходила из комнаты, такая же высокая, как ее брат, с такими же красивыми каштановыми волосами. Дочь Уолтера Аурифабера в свои тридцать заправляла в доме всем. Вот уже пятнадцать лет, с тех пор, как почтенная Джулиана начала прихваривать На ней целиком лежали хозяйственные заботы. Холодная сдержанность и достоинство молодой женщины, казалось, исключали самую мысль о насилии и преступлении. Говорили, что она похожа на покойницу мать. У Сюзанны хранились ключи от дома, она смотрела за кладовыми, словом, на ней держался весь дом, и она деловито и спокойно справлялась со своими обязанностями. Славная девушка, говорили о ней. Вот только девичество ее слишком уж затянулось. Сюзанна улыбнулась брату Катфаэлю, но улыбка ее была сдержанной и холодноватой. У нее было бледное, чистое овальное лицо с широко посаженными серыми глазами, которые удивительно гармонировали с отливающими рыженой каштановыми волосами, убранными в строгий узел. Одета она была в простое темное платье, как полагается аккуратной хозяйке. Связка ключей на поясе была ее единственным украшением. Катфаэль давно был знаком с Сюзанной, но не мог бы сказать, что хорошо знает ее. "Вам нечего беспокоиться", бодро сказала ему Сюзанна. «Все уже прошло, она только напугана и, думаю, будет расположена к тому, чтобы прислушаться к вашим советам. С ней там сидит Марджери." Марджери, ах, да, Марджери Белл, молодая жена Даниэля. Довольно необычное поручение для невесты в первый день после свадьбы ухаживать замужненной бабкой. Единственная дочь торговца тканями де Белла, в будущем она должна была получить очень неплохое наследство, ведь у нее не было братьев. Впрочем, она уже принесла в дом хорошее приданное». Неплохое приобретение для семьи Скопидомов. Неужели у нее не нашлось других женихов, и родители выдали ее замуж за первого, кто посватался? Или ей приглянулся Даниэль, и она сама выбрала этого кудрявого избалованного красавчика, который сейчас, уединившись в мастерской, наверное, злится, хмуро подсчитывая убытки. А как себя чувствует ваш батюшка? Ничего. С ним понемногу все обойдется», — деловито ответила Сюзанна. Папаша был в изрядном подпитии, и это, вероятно, спасло его. Обмякнув, он плюхнулся как мешок. Загляните, пожалуйста, к нему, когда она вас отпустит. Издержанно улыбнувшись на прощание, Сюзанна оставила Катфаэля и бесшумно удалилась вниз по лестнице. Если припадок и впрямь лишил почтенную матрону дара речи, то надо сказать, она на удивление быстро оправилась. Старушка лежала пластом, не поднимая головы от подушки, и правильно делала. Ей следовало провести в этом положении денька два. Зато язык ее работал, не переставая все время, пока Катфаэль щупал ей лоб считал удары сердца и оттянув века, внимательно исследовал зрачки, налитых кровью серых глаз. Он дал ей выговориться, не вступая в разговор, и только слушал, стараясь не упустить малейшей подробности из ее рассказа. Вот уж чего я не ожидал, господина Аббата», возмущался Джулиано, поджимая тонкие сизые губы. Как мог он встать на сторону какого-то побродяшки? Это же настоящий разбойник, вор и убийца. А он пошел против нас, честных ремесленников, которые исправно платят подати и свято блюдут все обряды христианской церкви. Как же вам всем не стыдно было давать приют такому негодяю? Насколько я слышал, кротко возразил Котфаилл Ройс в своей сумке, где у него был пузырек с порошком сушеной омелы. Ваш сын не умер и не собирается умирать. Тем не менее, ваши гости целой толпой погнались за актером с криком: "Держи убийцу!" Ему просто повезло, что он не погиб, сказала, как отрезала старуха. И потом неважно, жив он или мертв. Сами знаете, за такие дела полагается виселиться. А помри я от удара, чтобы вы на это сказали!» Дело могло кончиться двумя смертями в придачу к разорению семьи. Какой-то несчастный министрелишка. А столько бед натворил за одну ночь, что дальше уж, кажется, некуда. Ничего. Он еще за это поплатится, хотя бы и через сорок дней, а мы своего дождемся!» «Уж он-то от нас не уйдет!» Если он утащил ваше добро, сказал Катфаэль, отсыпая себе на ладонь щепотку порошка, то к нам в церковь уж точно прибежал без поклажи. Один ваш жалкий пенни вот все, что было при нем!» Затем Катфаэль обернулся к молодой женщине, стоявшей наготове у изголовья. «Найдется у вас немного вина или молока? Что есть, то изгодится. Разведите в нем этот порошок". Марджери была маленькая, пухленькая, двадцатилетняя девушка со свеженьким, розовощёким личиком и густой копной неприбранных светлых волос. Она испуганно смотрела на все круглыми глазами. Неудивительно, что она растерялась, очутившись вдруг в чужом доме, где все вверх дном. Однако то, что от нее требовалось, она выполнила спокойно и толково и управилась с кувшином и чашкой, ни пролив ни капли. У него было достаточно времени, чтобы припрятать награбленное, упрямо стояла на своем старуха. Уолтер отсутствовал уже более получаса, прежде чем Сюзанна забеспокоилась и пошла его искать. За это время негодяй перебрался через мост и спрятался там в кустах. Припав губами к протянутой чашке, она с готовностью выпила ее содержимое. Как невелика была ее обида на аббата и монастырь, это не повлияло на ее веру в целительную силу снадобий брата Катфаэля. В целом свете не нашлось бы, наверное, такого предмета в отношении которого Катфаэль с Джулианой могли бы прийти к согласию, но оба питали друг к дружке уважение. Даже у этой жадной и властной старухи, тиранившей всю семью и до смерти запугавшей прислугу, имелись некоторые добродетели. Ее мужество, неукротимый дух и честность невольно вызывали почтение. Он клятвенно заверяет, что и пальцем не дотронулся ни до вашего сына, ни до вашего золота, сказал Кэтфаилль. Я заранее признаю, что он мог и солгать, но и вы тоже должны согласиться, что могли ошибиться. Джулиана ответила на это полнейшим презрением. Поерзав на подушке, она поудобнее пристроила тощую седую косицу, которая раздражала ее, мешая спокойно лежать. Кто ж еще мог это сделать, кроме него? Он был тут единственный чужой человек. К тому же затаил обиду, потому что я вычла из его оплаты стоимость разбитой вещи. О чем, кстати? Он рассказал иначе. Какой-то подгулявший парень толкнул его под руку, и по его вине он нечаянно разбил ваш кувшин. Его дело было смотреть лучше. Уж коль ты нанялся в дом, так умей принаравливаться к компании. Да, кстати, я вспомнила, что когда его от нас выставляли, он не успел забрать своих игрушек, раскрашенных колеичек и шариков. Чужого я не хочу, но и свое, что он сточил, сумею себе воротить. Сюзанна отдаст вам его финтифлюшки, пускай забирает на здоровье. По крайней мере, он не сможет сказать, что между нами взятки гладки. вроде как мы его тоже обворовали. Она была так дотошна, так щепетильно, возвращая жонглёру то, что ему принадлежало, и в то же время, без малейших угрызений собиралась отправить его на виселицу. Вы ему и так уже проломили голову, так что можете быть довольны. Ещё один такой удар и, возможно, обвинение в убийстве пало бы на вас. А теперь успокойтесь и послушайте ка лучше, что я вам скажу. Если вы будете так скандалить, то сами вгоните себя в гроб. Приучите себя к смирению и кротости и не давайте волю своему гневу, иначе с вами случится третий припадок, похуже первых двух, который может оказаться для вас последним. В первый раз за весь разговор Джулиана, как видно, серьезно призадумалась. Наверное, она уже и сама себе это говорила, прежде чем услышала предостережение Катфаэля. «Уж какая я есть, такая есть, сказала она, признавая правоту Ктфаэля. Всё хорошо до поры до времени. Предоставьте молодым сходить с ума из-за пустяков. Все это пройдет и забудется. Смотрите, вот тут я оставляю вам пузырек с сердечным отваром. Это лучшее средство для укрепления сердца, какое я знаю. Принимайте его, как я вас раньше учил. Да не вставайте сегодня с постели. Завтра я снова зайду вас проведать. А теперь закончил брат Кэтфел. Я пойду взглянуть на мастера Уолтера». Золотых дел мастер громко храпел, и его вытянутое лицо, имевшее обычно подозрительное выражение, во сне расслабилось. Повязка была наложена качественно. Убедившись, что сон для ушибленного сейчас лучшее лекарство, Котфаэль решил его не будить. В Задумчивости Котфель спустился вниз и направился на задворки, туда, где была кухня, чтобы найти Сюзанну. У очага трудилась тщедушная девчушка. Она подкинула дров в ленивое пламя и под натужесть повесила на крюк большой котел. Котфель уже как-то мельком видел эту девушку. Ему запомнились черные глазища на пол лица, смоглое личико и копна спутанных темных волос. Безродная сирота, прижитая неизвестной служанкой от хозяина или хозяйского сынка, а то и от заезжего гостя. Девушке пришлось расти в семье скопидомов, и все же она попала не в самые плохие руки. По крайней мере, здесь ее кормили, Одевали в хозяйские обноски, и кроме требовательной и злой старой барыни, у нее была еще и другая хозяйка, спокойная и мягкая Сюзанна, которая никого не тиранила и не любила браниться. Котфаэль дал Сюзанне отчет о состоянии бабушки, она выслушала монаха, время от времени отвечая понимающим кивком и не задавая никаких вопросов. А батюшка ваш спит. Я не стал его будить. Сон самое лучшее сейчас для него лекарство. Ночью, когда мы его нашли, я сразу же сходила за его лекарем, сказала Сюзанна. Бабушка-то теперь ни о ком, кроме вас, и услышать не хочет, а батюшка больше всех доверяют метру Арнальду, что живет здесь неподалеку. И хоть батюшке понадобилось несколько часов, чтобы прийти в себя, доктор Арнальд сказал, что ушиб не опасен. Наверное, сказалось то, что батюшка перед тем довольно много пил. А он еще не приходил в себя настолько, чтобы рассказать, что с ним случилось. Видел ли он человека, который его ударил? Пока не словечко Когда он приходит в себя, у него так болит голова, что он ничего не в силах припомнить. Может быть, потом сумеет Ко спасению или на погибель Лелевина. Однако как там не обернется дело. А Уолтер Аурифабер при всех своих прочих несимпатичных качествах во всяком случае не лжец. Сейчас от Уолтера невозможно было ничего узнать, но что-то могли поведать его домочадцы, а Сюзанна была самым серьезным и рассудительным человеком среди жильцов этого дома. Я слыхал, в чем общее мнение обвиняет этого юношу, но ничего не зная о том, как все произошло. Я знаю, что молодые ребята побуянили, как, впрочем, всегда водятся на свадьбах, и тогда разбился кувшин. Я знаю, что ваша бабушка ударила парнишку клюкой и приказала вышвырнуть его за дверь, заплатив ему только пенни. По его словам, он с тем и убрался, зная, что спорить тут бесполезно, и потому не знает, что произошло дальше. Но услышав погоню и поняв, что ищут его, бросился бежать и нашел укрытие у нас в церкви. Ничего странного, что он рассказал все именно так, рассудительно согласилась Сюзанна. Слова каждого человека могут оказаться правдой или неправдой, синтенциозно изрек Катфаэль. Через сколько времени после его ухода мастер Уолтер отправился в свою мастерскую? Да, пожалуй, около часа спустя. Некоторые гости уже начали расходиться, но ребята побольше остались, чтобы проводить Марджери до дверей спальни, и человек двенадцать толпились на галереи. Свадебные подарки были выставлены на обозрение, но тут, перед концом праздника, отец взял их со стола и понес в мастерскую, чтобы спрятать в железный сундук. Наверху тем временем веселье было в полном разгаре, и я, наверное, только спустя полчаса после его ухода забеспокоился, чего он не возвращается. Там была золотая цепочка и кольца от отца Марджери, серебряный кошелек и серебряная пиктораль с эмалью. Чудесные вещицы. Я вышла из холла, через двор прошла в мастерскую и там увидела его на полу. Он лежал ничком около сундука, крышка была откинута, и внутри было почти пусто. Исчезло все, кроме тяжелых серебряных блюд. Так значит, музыкант ушел за час до того, как это случилось. Видел ли его кто поблизости от дома после того, как его выгнали? Она улыбнулась, и с сожалением покачала головой. Стояла такая тьма, что никто не заметил бы даже, если бы там шаталось хоть сто человек. И не так уж смиренно он вел себя, как вам рассказывает. Перед тем как уйти, он так ругался, обзывал нас такими словами, каких я, честное слово, никогда не слыхивала. И еще он орал, что заставит нас расплатиться за все обиды. Впрочем, что и говорить, с ним и впрямь обошлись несправедливо. И кто же в конце концов, кроме него, мог это сделать? Неужто люди, которых мы знаем всю жизнь, соседи с нашей улицы. Нет уж, будьте уверены, это он спрятался на дворе в темном углу, пока не увидел, что отец один пошел в мастерскую. Тогда он потихонечку подкрался, увидал открытый сундук и понял, какое там богатство. Уверяю вас, Для бедняка это был очень большой соблазн. И все таки даже бедные люди не должны поддаваться искушению. Я вижу, вы очень уверены, сказал Катфаэль. А я и уверена. И он ответит за это головой. Тут маленькая служанка вдруг резко повернула к ним лицо, обратив на говорящих широко открытые глаза. До чего же они были огромны и печальны. Из ее приоткрытых уст вырвался придушенный слабый вскрик, как будто пискнул «Ранильд у нас немного свихнулся из-за этого паренька, без окончательности объявилось у выказывая снисходительное презрение к глупости служанки. Он ужинал с ней на кухне, пел ей песни, и играл на скрипке. Она жалеет его. Но что случилось, того не изменишь. И после того, как вы нашли своего отца лежащим на полу, вы, конечно, бросились в дом звать людей на помощь. Я не смогла его сама поднять. Я громко объявила, что случилось, и те из гостей, кто еще не ушел, побежали в мастерскую, а из подвала прибежал Естин, наш работник. Он спит там внизу. В тот вечер он нарочно пораньше лег спать, зная, что ему с утра придется одному управляться в мастерской. Понятное дело, он заранее готовился к тому, что хозяин с похмелья будет маяться головой, а его сын поспит подольше после брачной ночи. Мы отнесли отца в спальню и уложили. И кто-то, уж я не помню, кто был первым, сказал, что это дело рук жонглёра, и что он не мог еще далеко уйти. И тогда они все как один бросились его ловить, а я посадила Марджери присматривать за отцом, а сама побежала за метром Арнальдом. Вы сделали все, что было возможно, похвалил ее Катфаэль. «Ну а когда же случился удар у госпожи Джулианы, это было уже без меня. Она еще до всего переполоха удалилась к себе в спальню и, может быть, даже поспала. Хотя, я думаю, навряд ли она могла уснуть, когда на галерее поднялся шум и гам. Но едва я успел выскочить за порог, как она приковыляла в спальню к отцу и увидала его там, окровавленного, лежащего без чувств. Марджери говорит, она только схватилась за сердце и рухнула на пол. Но этот припадок был все таки не такой сильный, как в прошлый раз. Когда я вернулась с доктором, она уже пришла в себя и могла разговаривать. Доктор заодно и ей оказал помощь. Ну что ж, Оба на этот раз отделались испугом, задумчиво сказал КТФЛ. Все обошлось благополучно. Ваш батюшка — сильный человек, при его хорошем здоровье он скоро поправится и доживет до старости. Но для вашей бабушки такие передряги опасны. Я предупредил ее, что это умереть недолго. Утрата ее сокровищ бесстрастно закончила Сюзанна Для нее самый убийственный удар уж если она его переживет, то и всех нас. А мы все тут люди выносливые, брат Котфаэль, очень выносливые. Вместо того, чтобы выйти прямо на улицу, Катфаэль через боковую дверь вошел в мастерскую Олтера аурифабера. Вероятно, Уолтер попал туда тем же путем, когда собрав драгоценности из золота и серебра, украшенные эмалью и сверкающими камнями, решил положить их в кованный сундук, где хранил своё богатство. Захоти потом миссис Марджери покрасоваться в своих драгоценностях, ей было бы нелегко выцарапать их оттуда. Хотя кто знает, может статься в этой пухленькой и незаметной женщине неожиданно проявится бойцовский характер. Женская наружность бывает очень обманчива. Пойдя в мастерскую, Ктфаэль увидел по левую руку от себя дверь на улицу. У самого входа находился особый стол, на котором выставлялись изделия мастерской, а в глубине маленький горн, в котором сейчас не горел огонь, и верстаки. За одним из них мур сдвинув брови, трудился сын хозяина над правой для дымчатого махового агата. Однако, как бы ни был он занят мыслями о несчастьях, постигших его семью, пальцы его проворно управлялись с миниатюрными орудиями его тонкого ремесла. Работник аурифаберов сидел возле горна и взвешивал на весах тонкие пластинки серебра. Какой крепко сбитый здоровяк этот естин, на вид ему кажется лет двадцать семь-двадцать восемь. Взгляд Ктфаэля упал на склоненную голову с густой шапкой коротко подстриженных прямых черных волос. Ейцы обернулся, услышав, что кто-то вошел, и открылось широкое, костистое, смугловатое лицо с густыми бровями и глубокими глазницами, лицо настоящего волицы, подобороднее, чем у его хозяина, однако не такое смазливое. За виде Ктфаэля, Даниэль отложил в сторону инструменты. Мы осмотрели обоих. Ну, что вы о них скажете? На этот раз оба отделались сравнительно легко, ответил КТФЛ. За мастером Уолтером наблюдает его врач, который полагает, что его жизнь совершенно в опасности. Госпожа Джулиана оправилась от удара, но любое новое потрясение может стать для нее смертельным. Немногие доживают до такого возраста. Судя по выражению лица молодого человека, он, кажется, подумал про себя, что лучше бы и не доживали. Но как бы то ни было, он знал, что был бабушкиным любимчиком и при случае пользовался ее слабостью. Возможно, он по-своему даже любил ее Настолько, насколько нетерпеливая молодость может любить сварливую старость. Кажется, этот юноша не был бесчувственным от природы, а только слишком избалованным. Сынки из купеческого сословия иной раз вырастают такими же негодниками, как наследники баронского рода. И тех, и других портят их привилегированное положение. В дальнем углу мастерской стоял опустошенный грабителем кованный сундук Уолтера, Большущий, опоясанный железными полосами ящик, надежно прикрепленный болтами к полу и к стене. Желая, чтобы любой представитель аббатства, давшего приют злодею, хорошенько проникся чудовищностью совершенного преступления, Даниэль отомкнул двойные замки, откинул крышку и показал, что осталось внутри. Там лежало несколько тяжелых блюд из серебра, слишком громоздких, поэтому вор решил не связываться с такой тяжестью. Все, что он рассказал и готов был неустанно повторять всякому, кто соглашался слушать его историю, полностью совпадало с рассказом Сюзанны. Есть которому Даниэль после каждой фразы своей печальной повести оборачивался за подтверждением, только торжественно кивал, наклоняя черноволосую голову и давая понять, что согласен с каждым словом. Так вы все уверены, что виновен именно жонглёр, спросил Кэтфел. Ни у кого нет мысли, что кто-то другой мог быть вором. Про мастера Уолтера известно, что он богат, Мог Моклин издешний человек знать о размерах его богатства. Мне кажется, что у нас в городе найдутся люди, которые способны позавидовать чужому достатку. Да уж, что верно, то верно, хмур согласился Даниэль. Один такой живет как раз поблизости, только через двор перейти. Я бы и сам на него подумал, да он все время был у меня на глазах. А раз так, то что тут говорить? По-моему, он-то как раз первый и заявил, что надо ловить жонглера». Как? Неужели вы про вашего жильца, замочного мастера, безобиднейший человек, как мне казалось. Платит за помещение, что положено, и сидит у себя в мастерской, как все добрые ремесленники. В мастерской сидит его работник, слабоумный мальчишка Джон Боннет, сказал Даниэль с презрительным смешком. Сам печь занят другим суёт свой длинный нос в чужие дела, а потом разносит сплетни по кабакам. Такой проныра и угодник в лицо тебе будет улыбаться, а только отвернись, за спиной ахает. Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что он кого угодно способен обворовать, но вчера он все время был в холле. Так что это не он. И не сомневайтесь даже, мы взяли верный след, когда все кинулись за этим бродягой или левиным. Вот увидите, что так оно и окажется. Все в их рассказах сходилось, и возможно, они окажутся правы. Против этого можно было выставить только одно возражение: Мог ли пришлый человек, не знающий города, найти темной ночью укромное место, где он так надежно спрятал бы свою добычу, чтобы ее никто не нашел, а он сам смог бы потом легко забрать ее и унести? Расстроенная семья могла отмахнуться от этих соображений, но к отфаэлю они мешали согласиться с общим мнением. Когда Кэтфаэль выходил через ту же дверь, в которую вошел, и хотел закрыть ее за собой на щеколду, через порог протянулся длинный луч солнечного света, и на сквозняке в нем вдруг затрепетала тонкая светло-жёлтая нить, зацепившаяся за дверной косяк на уровне его глаз. Сейчас эта сторона двери была от него справа. Когда он входил, она была по левую руку. Но тогда здесь не было солнечного луча, который между тем успел сюда перебраться. Тонкая, как паутинка, блестящая, льняная нить. Котфель взялся за нее кончиками пальцев и осторожно потянул. Льняной волосок держался на косяке, приклеенной каплей буроватого вещества. Сейчас оно отлепилось вместе с волосом, рядом с которым оказался еще один целиком прилипший к двери. Кот так и впился глазами в эту находку, но кинув через плечо взгляд в мастерскую, он тотчас же закрыл за собою дверь. С того места, откуда смотрел кот был отлично виден угол, где стоял сундук. Отсюда было удобно наблюдать за склонившимся над ним человеком. Сущий пустяк пробил серьезную брешь в перечне доказательств невиновности, от которых зависела немного немало человеческая жизнь. Кто-то стоял на пороге и прижавшись к дверному косяку, подглядывал оттуда за хозяином. Кто-то, кто был одного роста с Катфаэлем невысокий человек с льняными волосами и свежей раной у левого виска